В субботу в гости к зятю приезжает тёся. Она привозит с собой булочки с маком, и они пьют чай. Тёся пьет зеленый, а зять – чёрный. Потом тёся уезжает, а зять ставит остатки своего чая в теплое место, чтобы к следующей субботе он приобрел особый оттенок, который так нравится тёще. А приезжает домой, отсыпает из старого противогаза угольный парасок и тщательно промывает его от тараканьих следов, чтобы к следующему приезду сделать для зятя его любимые булочки с маком. Закатилось солнышко за дальний бережок, за рекой на дудочке играет пастушок. Ой, страба высокая, холодная роса, грязь со мое солнышко с Что будет, если скрестить жирафа и собаку? Это будет гибрид, способный облаивать несклетящие самолеты. Цепелевых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира! Добро пожаловать в мир виртуального юмора! Радиошоу.ру Правило хорошего тона Если вы встретили Зенсину, несущую спалу железнодорожного полотна, криво, коса или вовсе кое-как волоча ее по земле То сделайте вид, что ничего особенного не замечаете. Да, Трагедии Секспира бессмертны. В наше время, как и 400 лет назад, Ромео любит Золиэту, а от Элла, душит Дездемону!